Джеймс сразу провёл её в кабинет герцогини, а там, кроме хозяйки дома, находилась ещё и леди-камелия Анна Уилсон Фоули. Они с герцогиней пили чай. Чёртова старуха, ну почему то не в операционной? Леди Рэндольф сделала книг перед хозяйкой дома, а потом улыбнулась леди Фоули. «Доброе утро, сёстры!» «Доброе утро, сестра!» — отвечала ей леди Анна, кивая и улыбаясь.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 Несомненно, от той самой русской, с которой он встречался совсем недавно. Именно её собиралась схватить американка. Ну а кого же ещё? Уже тогда он почувствовал неладное. Правда, на то его волнение хозяйка не обратила внимания, так как у неё было очень нехорошее утро. Ведь с линкора пропал какой-то матрос. А теперь старик, глядя, как разворачиваются события, стал волноваться ещё больше. И это было вполне естественно.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 Леди Ренделф покраснела от этого завуалированного и незаслуженного, по её мнению, упрёка, но Тейлор этого не видел. Он глядел на свою начальницу. "Нет, миледи, я её не видел". Её хорошо рассмотрел Дойл. Он вёз её из морга к нам сюда. "Тем не менее, я прошу вас, Эбердин, так как Дойл ещё не приехал, а дело не терпит отлагательств, отправиться незамедлительно на улицу Остенде". Это она на секунду задумалась. "Я знаю, где это, миледи,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 «На моё дело, леди Анну?» «Во-первых, здесь нет ваших или моих дел», — назидательная и твёрдая, как положено, настоящая руководительница сказала леди Кавендиш. «Здесь все дела наши общие. Во-вторых, да, руководить операцией будет леди Анна». «Леди Анна?» — прошипела американка, вставая. «Да», — всё так же строго отвечала ей герцогиня.